Небольшое обсуждение. Выйдя из душа, я облачился в оставленный Аней для меня халат, после чего прошел в гостиную, где меня дожидалась девушка. Времени сейчас было около десяти вечера, и от основного стресса мы уже избавились. В комнате был диван, а также стоял небольшой столик, рядом с которым было три кресла. В одной из них я и сел. Напротив меня уже расположилась девушка, а на столике стояли чашки с чаем и поднос с различными сладостями. Спустя пару глотков предложенного напитка я произнес «приятный вкус и аромат». После небольшой паузы, во время которой я сделал пару укусов кекса, я продолжил серьезным голосом. «Думаю, пришло время перейти к важным вещам. Согласна?» Улыбнувшись, девушка изменила позу, закинув ногу на ногу. Затем Томна ответила «Да». Конечно, мне было приятно ее общество и отношения, но все же сейчас мне нужно было поговорить с союзником, а не обаятельной девушкой. Поэтому я выразительно посмотрел на нее, давая понять, что требуется собраться и как минимум временно перестать флиртовать. Аня была не глупа и поняла мой посыл. «Прости», — она убрала улыбку и деловым тоном спросила, «Что именно ты хочешь обсудить?» Я поставил чашку на столик, руки положил на подлокотники кресла и начал перечислять. «Нужно понять, какими силами мы обладаем, кто может стать нашими потенциальными союзниками, кто уже является врагом и множество других мелочей, но начать предлагаю с этого». Она внимательно меня выслушала, после чего на пару секунд задумалась и все тем же деловым тоном произнесла. «Понятно. Для начала опишу свои силы и частичные ресурсы, которые смогу привлечь в короткий промежуток времени». Она чуть прикрыла глаза и продолжила. «Я, маг второго круга, специализируюсь на лечении. Прямое участие в боях не для меня, во всяком случае, пока что. Невзирая на то, что род меня не поддержит, есть ряд людей, готовых встать на мою защиту и выполнить поставленный приказ, даже вопреки запрету моего отца». Скорее всего, она имела в виду часть своих наставников и членов родовой гвардии, с которыми сложились хорошие отношения. Их немного, шесть человек, но среди них есть один маг пятого круга, четыре третьего и один второго. Обычных людей или магов первого круга я не считаю, так как в боях они не смогут ничего противопоставить врагу. Действительно, не обладающих магическим источником использовать непосредственно в бою нет смысла. Но, по моему мнению, они не менее ценный ресурс, особенно если нет сомнений в их преданности. Попади я в этот мир на десять лет раньше, и за подобный срок смог бы обзавестись верными людьми. Тогда многое можно было бы сделать намного быстрее и проще. Из ресурсов в моем личном пользовании есть десять камней маны, восемь из них считаются большими, их стихия – вода, оставшиеся два – средние с нейтральной энергией. «Хорошее количество, с учетом того, что у нее наверняка не было задачи собирать себе стратегический запас. Ведь всегда при необходимости можно запросить ресурсы урода. Я не учитывала тех, у кого могу попросить помощи на стороне. Только свои силы». Выслушав, сделал глоток чая, после чего решил рассказать о своих текущих силах. «Что ж, теперь я...» Мои слова вызвали улыбку на ее лице. Винить Аню за это смысла не было. В целом, стороннему наблюдателю могло показаться, что мы не делимся информацией, а хвастаемся друг перед другом. Я маг третьего круга. В течение двух месяцев, скорее всего, перейду на четвертый. Глаза девушки слегка расширились от удивления, но она ничего не сказала. Тем временем я продолжил. Мне подчиняется отряд наемников под названием «Кровавые панды». В составе нет магов, но они используют ряд артефактов. Родовые земли прикрывают кроме наемников еще три мага, 1 3 и 2 пят круга. Также есть нанятые телохранители 2 мага третьего круга. У большинства местных аристократов в моем возрасте нет необходимости в сборе своей собственной армии. По этой причине у девушки и не было ничего подобного, хоть она и была из намного более влиятельного рода по сравнению со мной. «Помимо этого, я наладил отношения с одной сектой из страны Рагол и могу несколько раз пользоваться их помощью, а также нанимать их магов при необходимости и торговать». Сделав небольшую паузу, чтобы выпить чаю, добавил «Что касается ресурсов и финансов, сейчас мои люди ведут переговоры с недовольными родами из нашей страны, точнее, с теми, кто конфликтует с правящим родом». Девушка меня прервала, задав вопрос «Ты имеешь в виду Альянс Цурэм?» При этом ее голос был чуть взволнован, а рот остался слегка приоткрыт после произнесенного, в ожидании моего ответа. Приподняв одну бровь, задавая немой вопрос, я тем не менее ответил. «Пока мне не сообщили всех деталей, я знаю, что самый влиятельный их рот – это плог. Для меня неважно, как они себя называют». «Да, это они. Опасно с ними связываться. Власти не потерпят подобного». В этот момент мне вспомнился Ронни Березов, практически единственный представитель местной власти, с которым я имел дело. Помнится, он также предлагал влезть к ним в долги, что не очень мне понравилось. Он, конечно, человек из провинции, а не из столицы, и в связи с этим приказы, как именно работать с аристократами, могут искажаться, да и фактор конкретной личности может многое менять, но лишний раз контактировать с правящим родом мне не хотелось». Мысли об этом пронеслись в голове, не став надолго меня задерживать. Поэтому я почти без паузы продолжил разговор. Чтобы заподозрить меня, им нужно будет сильно развить фантазию, ведь действовать я буду с помощью порталов. У Цуре могут быть предатели, кто сообщает информацию властям. Аня взяла в руки чашку, обхватила ее ладонями и, перестав смотреть на меня, она чуть тише обычного произнесла. «Это опасно, особенно сейчас». «С тобой связано слишком много странностей, и раньше это замечали лишь самые влиятельные рода. Теперь же в дело могут вступить игроки средней руки и относящиеся к слабым. Как бы ни парадоксально это звучало, но они опаснее сильных. По той причине, что они больше хотят возвыситься, и твой статус личного ученика-ректора их может не остановить от необдуманных действий. Действительно, чем ты слабее, тем на более весомый риск надо пойти, чтобы быстро усилиться». Я не считал это чем-то странным или нелогичным, поэтому ее слова воспринял спокойно. «Отменять встречу я точно не буду. Сначала поговорю. Есть шанс, что мы не сможем прийти к условиям, которые устроят обе стороны. Тем не менее, я не откажусь от сотрудничества, если мне это будет выгодно», — добавив голос Стали, продолжил. «Я сам отношусь к слабым родам, поэтому тоже вынужден идти на риски». Учитывая то, что мне надо многократно усилиться меньше, чем за два года, и иного выбора нет. Решил не говорить нам, но она, девочка не глупая должна была понять, что, как мой союзник, тоже будет вынуждена рисковать, если, конечно, хочет действовать совместно в будущей войне. После этого молчали несколько минут. Неловкая пауза закончилась, когда по крыше и окнам забарабанили капли воды. На улице начался дождь. Аня поднялась и прошла до стены. Прикоснувшись рукой к плоскому серому прямоугольнику, расположенному в стене, она послала слабый магический импульс, и звук дождя прекратился. Получается, я не ошибся, когда предположил, что в этом доме установлен магический массив для бытовых нужд. В снова наступившей тишине мы продолжили делиться друг с другом своими текущими возможностями и обсуждать союзников. То я, то девушка называли одного из представителей молодых аристократов, а дальше шло описание того, чем он будет нам выгоден и каким образом с ним лучше всего сблизиться. Это был не самый интересный процесс, в нем не фигурировали острые сплетни, и мы старались отрешиться от эмоций, оперируя только фактами. Так прошел час, после чего мы прервались, так как у нас возник небольшой спор. «Зачем мне снимать свою кандидатуру и голосовать за Виктора, когда я сама могу победить, тем самым получив все привилегии?» Аня старалась говорить спокойно, но при этом все равно и в словах, и во внешности можно было видеть возмущение. «Ты понимаешь, ведь может выйти так, что победит адеркас тогда нам будет хуже, а поддержим мы сразу Виктора, то он будет нам обязан». Не став ничего говорить, девушка поднялась и направилась на кухню. Я остался сидеть, не бегать же мне за ней по всему дому. Через пять минут я почувствовал запах разогревающейся еды и все же последовал за девушкой. Заходя в кухню, я вдыхал приятный аромат как еды, так и ее духов, что разжигало во мне аппетит. Сев на один из стульев, я дождался, пока Аня выложит на стол то, что она разогрела. Это было мясо птицы и пирог с рыбой, после чего обратился к ней. «Так ты ответишь мне или нет?» Сопроводив слова ироничной интонацией, я, не став ждать приглашения, приступил к еде. Прошло еще примерно пять минут, прежде чем она с грустью в голосе ответила. «Родня меня не поймет. У тебя жесткие обязательства насчет этого?» «Не знаю, как в этом, а в моем прежнем мире встречались дикие семьи магов, которые заставляли детей подписывать магический договор» который гласил, что ребенок должен добиться какой-то цели в отведенный временной промежуток. Я считал это бредом, поэтому надеялся, что у рода гофман не было подобных традиций. «Нет, но вся родня и подруги будут подкалывать меня». От такого аргумента я не выдержал и закатил глаза, дополнив образ тяжким вздохом. Все же, несмотря на то, что мы обсуждаем важные вещи, а ее прилежно готовили на роль аристократа, иногда проскальзывают в ней детские черты. «Если это все, то, я думаю, ты сможешь пережить подобное. Ты ведь не забыла свое видение?» Она помрачнела и ответила подавленным голосом. «Такое не забудешь». Возникла небольшая пауза. Я уже хотел добавить пару комментариев на этот счет, но она не дала мне такой возможности. «Я понимаю. Если считаю, что так будет лучше, я могу пойти на это». Всмотревшись в ее грустные глаза и понурый вид, я решил разъяснить ей свою позицию. «Делал так, потому что мне она была нужна не как исполнитель или обычный инструмент, а как полноценный союзник». «Хорошо, но и ты меня пойми правильно. Я не заставляю. Ты можешь предложить альтернативу, и если она будет жизнеспособной, то почему бы и не пойти другим путем?» С момента после того, как она разложила еду на столе, девушка к ней так и не притронулась. Выслушав, она посмотрела на меня, потом на еду, потом снова на меня, вздохнула, и мы, с обоюдного немого согласия, решили прерваться на еду. В какой-то момент тишину пронзило восклицание девушки «Ай!» «Для нарезания мяса мы использовали специальные серебряные ножи». Аня настолько погрузилась в свои мысли, что умудрилась порезаться этим не самым острым представителем кухонных приборов. Я не стал ничего предпринимать, так как беспокоиться не стоило. Ей хватило нескольких секунд, чтобы вылечить такое легкое повреждение. Все же она маг, к тому же специализирующаяся на лечебных плетениях. Поймав мой взгляд, девушка указала на меня ножом, зажатым в руке, и произнесла. «Я поддержу Виктора, но он еще должен хорошо показать себя на испытаниях. В ином случае, оказывать содействие ему не будет смысла». Кивнув в ответ на эту тираду, я сказал, «Разумно. Как думаешь, каким будет ближайшее испытание? Скорее всего, возьмут самое простое подземелье и проведут совместное занятие, где мы всей группой будем защищать одну точку от учащихся из других групп. Так можно было бы попытаться повысить нашу сплоченность и тому подобное». Перестав тыкать ножом в мою сторону, она поднесла его к губам и несколько раз коснулась их им, после чего спохватилась и, взяв салфетку, протерла ею лицо. Все же только что она резала мясо, и прибор был не идеально чистым. Эта сцена вызвала у меня улыбку, а у Ани румянец, после чего девушка продолжила наслаждаться поздним ужином. Но долго подобное не продлилось. Времени было уже много, а обсудить надо было еще больше, поэтому я все же решил не ждать, пока она закончит есть, и продолжил высказывать свои мысли. Я же прием пищи начал раньше и уже утолил голод. «Я хочу построить на территории своих родовых земель крепость». От такого резкого вступления Аня поперхнулась, но быстро с этим справилась. Разумеется, мгновенное из воздуха подобное не создается, нужно будет время, но если привлечь профессиональных артефакторов, специализирующихся на фортификации, то можно успеть за год, а может повезет и они справятся быстрее. Сделав глоток ароматного чая, я продолжил говорить, а девушка положила очередную порцию мяса себе в рот. У меня сейчас нет связи в этом направлении, из тех, кого ты назвала ранее, тоже никто не подходит. Поэтому у меня к тебе два вопроса. Есть ли мысли, как это лучше сделать, и, возможно, у тебя найдется более лучший вариант итогового расположения места, где мы сможем эффектно держать оборону? Девушка все-таки не выдержала и закашлялась. Налив себе воды и с громким звуком глотков, влив ее в себя, она с облегчением выдохнула, а после этого с небольшим возмущением во взгляде посмотрела на меня. «Умеешь же ты, девушки, задавать вопросы?» На мой вопросительный взгляд она ответила взмахом руки и продолжила. «Да, я понимаю, союзники, но небольшую подколку всегда можно вставить». Взяв короткую паузу, она уточнила. «Во всяком случае, мне». Закатив глаза уже не в первый раз за вечер, я стал ждать ответа. Вопрос же этот задал не просто так. Все дело в том, что в своих видениях она могла видеть что-нибудь, связанное с этой темой. Именно поэтому ее ответ важен, даже если она ничего не понимает в обороне. На самом деле, самый лучший вариант выбрать земли в другой стране или хотя бы во владениях, принадлежащих Альянсу ЦУРЭМ. Но это только если мы будем пытаться просто выжить, не участвуя в конфликте. А так, твоя земля находится недалеко от города, к тому же и до столицы относительно близко. Думаю, там будет оптимально. Оптимально или нет, это уже решу самостоятельно. Раз она не упомянула видение, значит, с этим моментом проще будет разобраться самому. Тем временем она продолжила. «Что касается магических инженеров, то их официальный найм в нашей стране запрещен, так что тут только помощь из-за границы». Я удивился такому повороту событий. Правящий род настолько и так глупо пытается ослабить возможных конкурентов. Как же поступают аристократы, чтобы обезопасить себя? Девушка тем временем отодвинула тарелки в сторону, а сама откинулась на спинку стула и отвечала мне уже с закрытыми глазами. «Большинство используют наемников, а те, кто в высшей лиге, разумеется, игнорируют данный запрет». Распахнув глаза и посмотрев мои, она чуть бодрее произнесла. «Кстати, самая известная контора магических инженеров находится как раз в Рагол. Возможно, у тебя получится договориться, если ты сотрудничаешь с местными. Но стоить это будет очень, просто очень дорого». Прикинув по времени, я понял, что на сон остается уже не так много времени, если, конечно, я планирую с сегодняшнего дня начать ускорять процесс восстановления, а я планировал. Да и Ане, судя по тому, что она после еды была не очень бодрой, тоже не помешал бы отдых. Все же она провела в заточении у безопасников полтора дня, и одного снятия стресса недостаточно, чтобы полностью восстановиться. Я поднялся, обошел стол, приблизился к девушке, нагнулся и поцеловал ее после чего сказал, «Мне пора, сегодня еще нужно заняться восстановлением повреждений, да и тебе стоит отдохнуть». В глазах Ани было непонимание, которое она решила высказать. «Повреждения?» Уже двигаясь в сторону лестницы на второй этаж, именно там я сложил свою одежду, я ей ответил. «Конечно, а как ты думаешь, можно ли было провернуть все это без последствий?» Последние слова пришлось почти кричать, чтобы девушка меня услышала. Облачившись в костюм и спустившись на первый этаж, я улыбнулся. Рядом с дверью стояла Аня, уперев руки в бока. При этом лицо контрастировало с ее позой, так как на нем читалась обеспокоенность пополам с заботой. Продолжая улыбаться, я мягким голосом произнес. «Не переживай, я в порядке, но нужно потратить некоторое время, чтобы прийти в норму полностью. И да, твоих способностей на текущий момент не хватит для помощи мне». Аня подошла ко мне и обняла. Я ответил тем же. Не отпуская меня, девушка сказала. Я останусь сильнее и буду тебе полезна. Вот увидишь. Не став ничего говорить в ответ на эти слова, я ее поцеловал и покинул сей гостеприимный дом. В общежитии я решил не заходить и сразу направился за пределы академии с целью вызвать такси. По неизвестной мне причине машины не было больше получаса. Это настолько меня взбесило, что я пообещал себе приобрести личный транспорт. Ожидание так сильно на меня повлияло лишь по той причине, что используя я самые простые базовые заклинания ускорения, и мне потребовалось бы в половину меньше времени, чтобы добраться самостоятельно до нужного места. Пока стоял, продолжал размышлять. «С Аней нужно будет встретиться еще не один раз». Ведь вопрос формирования команды так до конца и не обсудили. Плюс не составили глобальную стратегию. В целом, если каждый мой поход к ней будет начинаться как сегодня, я буду с одной стороны доволен, а с другой обсуждение плана затянется надолго. К моменту, когда таксист приехал, я уже немного успокоился. Во всяком случае, вымещать недовольство на, скорее всего, непричастном к этой проблеме обычном человеке я не желал. Я всегда старался себя сдерживать в моменты эмоциональных всплесков, дабы обычные люди не страдали от этого. Эта привычка появилась у меня уже очень давно. Как-то, будучи еще ребенком, присутствовал в военном лагере, где мой отец днем отчитал генерала за плохо организованное строительство Онова. А вечером я видел, как этот генерал срывает свою злобу на своих подчиненных. При этом позже я выяснил, что они были ни при чем и даже не участвовали в строительстве временного лагеря, так как только сегодня вернулись из разведывательной миссии. В общем, я спокойно добрался до дома телохранителей. А вот когда вошел внутрь, то понял, что у меня точно появилась возможность выплюснуть все свои негативные эмоции. Такое предположение я сделал, так как передо мной предстала следующая картина. Лара сидела на полу и плакала. Не навзрыд, но даже так, на фоне обычно полного отсутствия эмоций, этот вид шокировал. Кроме этого, на ее лице отсутствовала иллюзия, поддерживаемая моими телохранителями все время с момента их отбытия из каркада. Подбежав к девушке, я присел рядом с ней и спросил «Лара, что случилось?». Казалось, она только сейчас поняла, что уже не одна – Такое вполне могло быть, так как девушка видит окружающий мир, скорее всего, с помощью магического зрения, которое временно перестало поддерживать. Успокоившись и собравшись, девушка произнесла «Прошу меня простить, господин». С каждым произнесенным словом ее голос покидали эмоции. Вар получил серьезные повреждения и находится сейчас при смерти. У нас с ним сильная связь. Скорее всего, его эксперимент закончился удачно, так как я начала ощущать. Это слово она выделила интонацией, думаю имея в виду, что к ней временно вернулись эмоции. После чего ярко прочувствовала, что происходит с братом, а вы застали уже последствия этого. «Аданако интересно получается. Ты знаешь, где он?» Лара уже была собой, поэтому ответила четко, без эмоций. «Да, я всегда могу его найти, как и он меня. Сейчас он за городом. Недавно был в борделе в черте города. Скорее всего, использовался портал». Черт, плохо, что я сейчас не в самой лучшей форме. Портал означает присутствие мага Высокого Круга, но бросать своего телохранителя на произвол судьбы я точно не намерен. Кажется, пришло время воспользоваться помощью секты Спящего Камня. Заодно проверю, на что способны их рядовые маги.